Четвёртая глава. Как только послышался первый взрыв и погас свет, Коцевич сразу же бросился к ноутбуку. Он даже не обратил внимания, как ещё с захлопнушей дверью Васильев. На мониторе стремительно мелькали цифры и росла кривая перегрузки. Но свет загорелся снова. Кривая отобразила финальный всплеск и пошла вниз. Кацевич переключился на общий план лаборатории. Все они находились в северном луче звезды. У самого острия располагался экспериментальный блок. Сразу же за ним небольшая буферная зона безопасности. Затем исследовательские и производственные лаборатории проекта R2. За ними небольшой жилой блок для доноров. Затем опять буферная зона и далее уже медицинский модуль с боксом для хранения R2, где Кацевич сейчас и находился. Потом опять буферная зона, а за ней жилые и хозяйственные помещения, идущие почти до центра звезды, где вновь, после небольшой буферной зоны, были расположены генераторы и ёмкости с топливом. Кацевич увеличил часть плана с экспериментальным блоком, что находился в самом острее луча. В нём в особых прозрачных боксах сейчас содержались 7 экземпляров спещей. Трое были набровольцами, специально прибывшими с материка, а вот остальных четверых медицинская команда аккуратно изъяла из гнёзд в городе. Этот щекотливый момент долго обсуждался и с Москвой, и с Женевой, и с Нью-Йорком, и ещё бы с какой-нибудь северной гвинеей согласовали. Сердился тогда Кацевич. Какого чёрта этим бюрократам вон нужно лезть в наши дела. Долго и изматывающе пришлось объяснять, зачем вообще нужно брать спешных из города, если есть добровольцы, что для исследователей чрезвычайно важна чистота эксперимента, что в естественных и в лабораторных условиях окукливание может происходить совершенно по-разному. После бесконечных придирательств разрешение было наконец получено. с условием, что вскрываться будут только гнёзда, находящиеся под угрозой потенциальной опасности. Процесс и обстоятельства вскрытия необходимо было документировать видеосъёмкой с необходимыми комментариями происходящего. Кацевич мельком взглянул на данные о температуре и влажности экспериментального блока. Всё было в порядке. Три экземпляра спящих содержались при температуре минус двадцать по Цельсию, два при нулевой температуре и два при комнатной. Никаких изменений видно не было. Экземпляры, подумалось вдруг Оцевичу, как быстро он привык к этому удобному обозначению подоботных спящих. Экземпляр это что-то обезличенное, неодушевленное, его можно не особо задумываясь. переставить с места на место и использовать в научных целях, проводить над ним эксперименты, которые несомненно служат во благо всему человечеству. Экземпляр это не человек. Впрочем, по настоящему людьми спящих и язык не поворачивается назвать. Коцевич помнил, как в первый сезон спячки от отрезанных от человечества регионов редкие шатуны приносили жуткие истории. а родственниках и соседях, трансформировавшихся жёлто-зелёной мумие. Шатунов, разумеется, тут же изолировали, чтобы он не сеял панику в южных регионах. Но слухи всё равно просачивались. Были попытки организовать спасательно-разведывательные операции, и, разумеется, никто не возвращался. Из размышлений доктора вывел новый звук взрыва. Это был сильнее прежнего. Я даже показалось, что стены слегка содрогнулись. Но электричество на этот раз не отрубилось. Кацевич выглянул из кабинета в приёмную. Никого. Сотрудники по сигналу тревоги разбежались по своим местам. В случае чрезвычайной ситуации на звезде у всех были свои инструкции. Чёрт. И у него же тоже. Кацевич быстро вернулся к столу, на котором были разложены ампулы с драгоценным R2, и аккуратно уложил их обратно в светящийся контейнер. Нажал на мерцающую красным сенсорную кнопку срочной консервации, и контейнер моментально захлопнувшись, втянулся внутрь сейфа хранилища. Закрылся тяжелый люк, что-то там внутри зашипело, затем щелкнуло, и все стихло. Оставшуюся уже вскрытую ампулу пришлось аккуратно снять со шприца пистолета и поместить в специальный холодильный бокс. Часы показывались шесть сорок шесть. Кацевич опять выглянул в приемную и прислушался. Тишина. Только вентиляционные шахты чуть слышно шелестели, нагнетая воздух. Тогда он вернулся в кабинет и, сняв со стены трубку, набрал ноль ноль один. Трубка кашлянула и тревожно спросила осипшим голосом дежурного диспетчера. Центральная слушает. Это Кацевич. Что там произошло? Взрыв в южном секторе или в Семёныч? Подробности выясняем. Пострадавшие, кажется, нет. Небольшое повреждение стены у основания луча. Как только военные дадут добро, техническая служба всё исправит за несколько часов. Коммуникации Всё в норме. Хорошо. Отправьте сотрудникам рассылку запасного графика инъектирования и держите меня в курсе. Корцевич ещё раз посмотрел на часы. Я пока буду в лабораторном комплексе. Слушаюсь, Лев Семёнович. В длинном коридоре, ведущем от медицинского модуля через весь северный луч до самого крайнего экспериментального блока было сумеречно и почему-то холодно. Арцевич быстрым шагом миновал 50 м, что отделяли его от двери в буферную зону. Вёл кот, подождал, пока шипением не уравнялось давление между буфером и коридором, и открыл дверь. Лампы внутри должны были загореться сразу, но не загорелись. Пахнуло тёплым сухим воздухом. В буферной зоне всегда была повышенная температура и давление. Кацевич Шагнул через порог и наугад провёл рукой по стене слева. Нащупал выключатель, но щёлкнуть им не успел. Лампы под потолком мигнули, загудели и включились сами. Это были очень старые аргоновые трубки, ещё из 80-х годов. Хрупкие и ненадёжные. Их давно стоило заменить новыми светодиодными. Но кому скажите этим заниматься? Кацевич с усилием потянул ручку на себя. Тяжёлая дверь подалась и плавно закрылась. Встав на место, с усталым шипением старой электрички, почему-то вдруг вспомнилась именно электричка. Давным-давно, юным студентом Лёва Кацевич ездил на такой из забытого богом и занесённого снегом рабочего городка. Ездил он за 100 километров в областной центр, где учился в Свердловском медицинском институте. Место в общежитии ему не досталось, и приходилось каждое утро 2 часа раскачиваться на деревянном сиденье туда, а вечером обратно. Именно раскачиваться. Движение вагона было плавным и убаюкивающим. Толчки от пересечения стыков рельс усыпляли и заставляли видеть странные сны. в которых горячий сухой воздух нёс с собой запах мазута, гари и солярки. В вагоне было либо очень холодно, либо очень жарко. Это как повезет. Но одно оставалось неизменным: плывущие за замерзшим окном одинокие огни в бездонной темноте и ночь. Она за окном была всегда и обледенелые окна. Как бы тепло ни было в вагоне электрички, часть окон всегда оказывалась затянута изморозью. Она удивительными ледяными цветами распускалась из засиженных о летними мухами углов и расползалась к центру мутного стекла. Плывущие в глубине космической тьмы огни безымярных деревень отсвечивали ледяные кристаллы удивительным гипнотическим светом. Илья Кацевич Неизменно засыпал под ритмический стук колёс, глядя на волшебные ледяные узоры. И видел себя во сне знаменитым учёным-медиком. Он найдёт лекарство от рака и прославится на весь мир. И мама, конечно же, будет им гордиться. За окном холод, а дома тепло. И мама печёт такие вкусные пончики, а вечером они будут зажигать свечи одну за другой. На старом длинном подсвечнике и играть на концерт и в забавную игру, раскручивая деревянный волчок. Волчок тоже был старым. А на его потёртых боках можно было разглядеть загадочные незнакомые буквы. Одна из них была похожа Вагон трехнула особенно сильно, и Лёва очнулся от окутавшей его тёплой дремоты. Первая электричка на Свердловск отходила в 6:05 утра и до 7 по обыкновению оказывалось почти пусто. Так оно и было в этот раз. Лева прекрасно помнил, что зашел в пустой вагон, часть которого была еле освещена мерцающей лампой под потолком, а часть погружена в сумрак. Теперь, когда он проснулся, на первый взгляд ничего не изменилось. Наручные часы показывали 6:33. То есть еще около получаса до того, как вагон начнет заполняться хмурыми не выспевшимися людьми, которые будут поспешно занимать места на деревеных сиденьях в надежде урвать еще час беспокойного нервного сна. Но пока вагон был пуст. Хотя нет, в темном углу кто-то сидел. Видимо, пассажир зашел на одну из остановок, пока Лева спал. Лампа под потолком едва слышно гудела, и когда гудение усиливалось, она загоралась, а когда смолкала, почти полностью гасла. И свет от неё был почему-то не привычно жёлтый, а какой-то мёртвенно-белый. Львов понял, что, может быть, он ещё не окончательно проснулся и решил, усевшись поудобнее, вновь погрузиться в тёплые объятия сна. На тёмная фигура в дальнем углу вагона вдруг зашевелилась и поднялась. И это не было движением человека, вдруг проснувшегося и решившего поразмять ноги. Движение было стремительным и каким-то неестественным, словно порывом ветра с сиденья сорвало и подняло в воздух тёмное тряпьё. Лёва почувствовал, будто электрический разряд прошёл по его рукам и ногам, сна как не бывало. Хотя где-то каким-то далёким уголком сознания он всё ещё надеялся, что это сон. Тёмная фигура приближалась. Она всё ещё была в той части вагона, где не работали лампы, и поэтому казалось, что контуры её плывут и изменяются. Лёва несколько раз сильно-сильно моргнул, надеясь, что галлюцинация исчезнет. Но она не исчезала. Фигура плыла по проходу между сиденьями из тёмной половины вагона в светлую. И с каждым мгновением мерцающая лампа выхватывала из сумерек всё больше и больше подробностей, подробностей, которых попросту не могло быть. Не могло и не должно. Такого не должно существовать в мире, где всё скрупулёзно выверено и просчитано, где великие учёные запустили человека в космос и обуздали энергию атома, где медицина самая лучшая в мире, где этих, где было бесконечное множество И они с почти осязаемым гудением вибрировали в голове у порелизованного ужасом Лёвы. Лампа над головой загудела особенно громко и погасла. Тьма захватила весь вагон, и в темноте Лёва почувствовал, как чьи-то ледяные пальцы коснулись его руки. Кацевич вздрогнул и рефлекторно дёрнул рукой. Воспоминание было таким ярким, что казалось, он действительно Что казалось, он действительно ощутил на коже липкое прикосновение старого кошмара. Этот сон долго преследовал студента Коцевича, и почти до окончания института во всех тёмных уголках ему мерещилась расплывчатая фигура из клубящейся тьмы. Чёрт знает, что сколько уже лет прошло. Коцевич брезгливо вытер рукавом кисть руки. к которой прикоснулись ледяные пальцы и сделал глубокий вдох. Рассказать кому засмеет. Лампа над головой загудела, мигнула и погасла было совсем. Но через мгновение разгорелась вновь. Темно было не более пары секунд, но Козлович успел почувствовать, как по спине пробежала предательская дрожь. А ноги вдруг сделались непослушными, словно чужими. На мгновение он даже вообразил, но, конечно же, только вообразил, что за толстой вентиляционной трубой рядом с люком на противоположной стене вдруг начала формироваться клубящаяся тень. Чертыхнувшись, доктор медицины и научный руководитель проекта Р-2 Староплевый подошел к выходному люку и, стараясь не глядеть в сторону вентиляционной трубы, нервно набрал код. Лампа под потолком опять загудела и начала моргать. Зашипел воздух, уравнивая давление с внешним коридором. Лампа последний раз мигнула и погасла. И тогда, презирая себя за нелепо и детские страхи, Козевич начал в панике дергать ручку люка на себя. А когда люк наконец стал открываться, доктор поспешно протиснулся в образовавшуюся щель и быстрым шагом, не оборачиваясь, устремился вдоль по коридору мимо модуля доноров к следующему буферу. Люк полностью открылся, несколько секунд помедлил и затем, мигнув зелёным огоньком на кодовой панели, стал автоматически закрываться. И он уже закрылся почти наполовину. Как внутри механизма что-то щёлкнуло, а огоньёк на панели из зелёного стал красным, и всё остановилось. В полуоткрытую щель было видно, как лампы внутри буферной зоны включились, поморгали и погасли уже окончательно, погрузив всё во тьму. Что произошло? Что случилось? Большие водянистые глаза лаборантки за стёклами очков казались огромными, как у жабы. Это сходство подчёркивал ещё и большой, герканокрашенный рот, который то открывался, то закрывался в такт взволнованному дыханию девушки. Кацевич чуть поморщился. Сегодня в экспериментальном блоке дежурила Царевна. Так с не очень доброй иронией прозвал докторский состав молодую лаборантку, услышав как-то случайно о прозвище она покраснела, засмущалась и вероятно посчитала его за комплимент. наивная девушка не догадывалась или сделала вид, что это только часть имени, которое в связи с ее яркой внешностью дал циничный Даниловский. Казевич прозвище не одобрял, но к Леночке относился сдержанно. она была не то чтобы глупа, нет, на эту должность и на таком объекте дураков не берут. Хочется надеяться, что не берут, сказал бы ценник, да не ловкий. Она была излишне доверчивая и излишне ярко выражала свои эмоции в волнительных ситуациях. Вот и сейчас, увидев запыхавшегося Катцевича, стремительно вошедшего в лабораторию, она в ужасе распахнула свои жабьи глаза, открыла испуганный рот и превратилась в дрожащую лягушку Царевну. Что случилось? Ничего не случилось. С чего взяли, Леночка? Как же? Глаза царевны несколько раз мигнули за стёклами очков. А эти взрывы целых 2. Взрывы? Ничего страшного. Кацевич быстро прошёл мимо лаборантки прямо к ближайшей баракамере. Ему не хотелось, чтобы царевна заметила, как его собственное лицо покрылось предательским пункцом. Надо же. Со своими детскими страхами он совсем забыл о взрывах. "Так как же ничего?" пролепетала за его спиной лаборантка. "Я слышала, по связи вызывали медиков". "Да?" Кацевич сделал вид, что внимательно изучает показания модуля контроля температуры. Казалось, что даже уши пылают от стыда, и я не слышал: "Позвольте, э почему у нас А3 температура выше на градус от нормы?" Царевна оикнула и метнулась к столу с контрольными мониторами. Нет, нет, вы прямо здесь, посмотрите, вот. И Козевич ткнул пальцем в модуль контроля. Загляните. Он уже, кажется, совсем взял себя в руки и теперь стыдился, что срывается на девушке. Царевна послушно подошла к барокамере. Ой, это из-за скачка напряжения, наверное. Наверное. Проворчал Козевич уже более благодушно и, оставив растеренную лаборантку у барокамеры, сам подошел к столу с мониторами, поерзал мышкой и вернул ползунок рычага управления температурой в положение ноль градусов по Цельсию. Подумалось, что вовсе не из-за скачка напряжения этот сбой. Софтовое обеспечение к барокамерам, в связи с новыми и срочными задачами, делалось на спех. Так что косиков там хватало и без внешних воздействий. Я проверила данные в семь ноль ноль, как в графике. Все было в порядке. Голос Царевна начал заметно дрожать. Хорошо, все ясно. Пробормотал Козевич, начиная опять раздражаться. Как тут остальные? Показывайте. И он вновь вернулся к аркамерам. Всего их было семь. прозрачные капсулы, в которых поддерживались определённые значения температуры, давления и влажности. Внутри каждой лежало поспещаемо те безлименные, обезличенные экземпляры. В третьем, четвёртом и седьмом содержались добровольцы. В остальных те, кого добыли из коконов в городе. Разница между теми и другими не оказалась никакой. Вообще Или мы просто не видим разницы, или что, скорее всего, просто не способны зафиксировать ее своими приборами, а может еще и такое быть, что мы не видим и не фиксируем, да просто не понимаем, не способны. Да что уж там, никаких различий не обнаруживалось между экземплярами, содержащимися при температуре в двадцать, в ноль и в минус двадцать градусов по Цельсию. Это привело исследователей в ступор. Первое время даже пытались менять температуру и давление. Никаких видимых изменений. Тогда решили просто наблюдать и фиксировать. Время от времени делали томографию, но тоже без особых успехов. Внутреннее строение экземпляров, то есть костей и тканей, по сравнению с живыми людьми, оставалось практически без изменений. Разве что обезвоживались, как бы ссыхались, и только кожа претерпевала радикальные изменения. Срезы, сделанные с огромным трудом, показали, что это очень твердая и прочная ткань, наподобие рогов животных, но только во много раз прочнее и тверже. Механизм, вызывающий эти метаморфозы, тоже оставался невыясненным. По сторонних химических или белковых соединений Обнаружено не было, но это не значит, что их не существовало. Вскрытие, конечно же, могло прояснить ситуацию, но не будешь же вскрывать живых. А где взять мертвого спящего? Никому не известно. Тем более, что кто их отличит? Они все выглядели одинаково – это такие египетские мумии, но только страшного желто-зеленого цвета. Кацевич бегло осмотрел показания модулей медицинских датчиков. Всё как всегда, никаких изменений. Технически в баракамерах содержались трупы, никаких признаков жизни. Кацевич наклонился над капсулой опять. Сердцевно затихло где-то за спиной. Удивительно, вдруг подумалось Льву Семёновичу. Почему всех этих робких и пугливых, всех этих дрожащих ланей, вздрагивающих от малейшего оклика, рано или поздно хочется пнуть, даже самому гуманному и терпеливому. Наверное, опять же из самых гуманных соображений, чтобы все эти робкие и пугливые наконец смогли оценить разницу между реальной опасностью и мнимой, и чтобы наконец поняли, от чего следует вздрагивать, а от чего нет. Кацевич выпрямился и помассировал виски указательными пальцами. Господи, что за бред он несёт? Определённо давним-давно забытый кошмар вывел его из равновесия. Лев Семёнович, с вами всё в порядке? Словно из другого мира до него донёсся испуганный: "Чёрт, опять испуганный!" Голос Царевны. "Разумеется, да. Кацевич раздражённо дёрнул плечом и вновь наклонился над стеклянным куполом барокамеры. Там лежала женщина. Интересно, как бы она отреагировала, если бы потом, после пробуждения, ей показать сегодняшние фото. Затянутые мутной чешуйчатой плёнкой глаза, острый нос без ноздрей и рот, с трудом угадывающийся по еле заметной выемке в ароговелой ткани. Да. Что же это такое? Что со всеми нами произошло? Что с нами происходит? Козевич устало закрыл глаза, а когда открыл, то обнаружил, что мумия, до этого смотревшая с липкими глазами прямо вверх, теперь повернула голову и смотрит прямо на него. Козевича вновь, как тогда много лет назад в электричке, пронзила разрядом тока от макушки до пяток. И он вдруг вспомнил то, о чём старательно пытался забыть все эти годы. В глубинах клубящейся тьмы, движущейся по проходу между деревянными сиденьями, будущий врач увидел нечто поразившее его своей, как бы это сказать, неестественностью, что ли, несоответствием человеческой природе. Да что там природе? Жизни вообще. Хотя нет, ерунда, не жизни. жизнь там была что-то смотрела на него из тьмы но это что-то не было тем что мы привыкли называть жизнью оно было как как и котовеча озарило оно было как ледяные кристаллы расползающиеся по плоскости стекла и преломляющие ледяной свет далёких звёзд котовеч покачнулся И чтобы не упасть, уперся рукой о капсулу барокамеры. Лев Семенович, как вы? Экземпляр лежал, как и прежде, глядя зачарованными пленкой глазами в потолок. Все хорошо. Устал. Который час? Семь двадцать три. Хорошо. Козлович снял очки и помассировал пальцами переносицу. Потом покосился на экземпляр спящий. Кто заступает после вас? Наташа Михеева. Хорошо, опять повторил Кацевич. Как заступит, пусть позвонит мне. Я договорить Кацевич не успел. Дверь распахнулась и вбежал дежурный медик. Его халат был весь залит кровью. Бледное лицо тоже в крови. Левой рукой он придерживал правую, обмотанную мокрой красной тряпкой. поверх которой, как жгут, был затянут галстук. Сделав пару шагов, медик рухнул на колени. И Коцевич вдруг сообразил, что на руке у того никакая не красная тряпка, это белое полотенце, которое насквозь пропитано кровью. "Он идиот", прохрипел медик и повалился на пол. Тихо ойкнула и заскулила за спиной царевна. "Жгут, бинты, живо!" Не оборачиваясь, рявкнул Кацевич и метнулся к лежащему без сознания, осторожно приподнял и ощупал сочившуюся кровью сквозь полотенце руку. Сначала не понял, а когда наконец до него дошло, похолодел. Кисти на руке не было. Медик вдруг открыл глаза, невидящим взглядом посмотрел на Кацевича и неожиданно громко и отчётливо произнёс: "Он за дверью. У него моя рука". Я опять потерял сознание.